Глава 3. Дом. Дом. Я привыкла так называть храм богини, ведь большую часть жизни провела там. Замок рода Белых лилий остался в памяти, лишь мутными детскими воспоминаниями. Они почти стерлись, став редкими гостями моих снов, как прошлое, к которому возврата нет и никогда не будет. Я посмотрела на белоснежный замок на вершине холма. С такого большого расстояния строение казалось огромным драконом присевшим на возвышении, чтобы придирчиво окинуть местность суровым взглядом. Центральная башня Лилия, укрытая с двух сторон искусно выстроенными драконьими крыльями, тянулась и ввысь до самых облаков. Здесь, в горной местности, они пробегали так низко, что в детстве мне казалось, с вершины замка можно запрыгнуть на одно такое шустрое облачко и долго лететь над миром, разглядывая его красоту. Он манил меня своей безбрежностью. Искушая просторами и такими разными странами, я с замиранием сердца мечтала увидеть хотя бы часть тех земель, что простираются в шире за долиной белых лилей. Но когда немного подросла, отец приказал привести младшую дочь в кабинет, объяснил про обычай и велел покориться судьбе. Меня увезли в храм богини, и жизнь сузилась до небольшого мерка послушницы. Первую неделю я ревела по ночам в подушку. Было страшно, одиноко и тоскливо. Вместо огромного мира я получила крохотную клетку, но потом обрела вторую маму в лице настоятельницы, полюбила и ее, и богиню, и все наладилось. А теперь снова рухнула. Я вздохнула, глядя на замок. Исполинская мощь его все сильнее раскрывалась по мере нашего приближения. От нее захватывала дух. Так и было задумано. За многие столетия родовой замок никому не удалось взять силой, несмотря на многочисленные войны между драконьими кланами. Даже осаждавшие его демоны вынуждены были отступить. Белая лилия оставалась чиста и непорочна, как невеста. Карета свернула чтобы объехать холм, и мне стала видна угловая башня с острыми пиками, которые будто клыки впивались в рыхлое облачное нутро неба. Одна из ее стен была почерневшей, Словно на нее дохнул огнем огромный дракон. Там был пожар. Нахмурившись, я посмотрела на отца, ведь в моей памяти такого не сохранилось. Не твоего ума дела! буркнул он и отвернулся, вновь так сжав трость, что та заскрипела жалобно, будто молила о пощаде. Лошади тем временем зацокали копытами по булыжнику подъездной дороги. Она привела нас во внутренний двор, к парадному входу окаймлённому двумя белоснежными лилиями, вырезанными из драгоценных пород камня. На широких серых ступенях нас уже ждали. Впереди стояла молодая брюнетка с непроглядно чёрным пронзительным взглядом. Чуть позади нее переминались ноги на ногу парни в кафтанах, расшитых серебряной нитью. О, теснилась челядь. С любопытством, посматривая на меня, они перешептывались, но под недовольным взглядом брюнетки тут же притихли. Мы прошли через колонны, похожие на свитки документов, и остановились перед встречающими. «Добро пожаловать домой, лорд Сазентан!» Черноглазая присела в почтительном поклоне, который сделал бы честь самому королю. «Спасибо, Дарина!» Отец, явно польщенный таким приёмом, самодовольно усмехнулся. «Так вот она какая, любовница лорда долины!» Я прищурилась, разглядывая женщину. Вовсе не похожа на распутниц, что иногда просили убежище в храме богини, спасаясь от преследования разъяренных жен, с мужьями которых греховодничали. У этой надменности в глазах хватит на трех королев, не меньше, и одета прилично, даже на моем дорожном платье, декольта смелее, чем ее, прикрытое стыдливыми кружевами. — Рада, что вам подошла выбранная мной одежда, — обронила женщина. — Идемте, дорогой. «Вас ждет ванна и ужин. Велела приготовить все ваши любимые блюда». Зыркнув на меня, Дарина ухватила лорда Сазентана под локоток и увлекла в дом. Будто забыла, что, согласно обычаям, обязана почтить дочь рода поклоном. Я осталась стоять, ошарашенно хлопая глазами. А отец ни слова не сказал на такое вопиющее проявление неуважения. «Надо же!» «Драная!» — прошипела Дженни ей вслед. «Простите, пожалуйста!» «Не за что!» – процедила в ответ. «Я с тобой полностью согласна». Внутри замка, насколько я могла судить, опираясь на свои детские воспоминания, ничего не изменилось. Все тот же белый холл с нависающей громадиной люстрой, тушить свечи, на которой приходилось несколько часов, при помощи длинной палки с колпачком на конце. Величавая лестница с драконьими крыльями Величавая лестница с драконьими крыльями по бокам прежния. Только ковёр не синий, а красный. Роскошь, блеск и объем. Но если приглядеться, видны потертости на богато из украшенных рамах картин, местами начавших рассыхаться. Паутинка трещин на огромных вазах с причудливым орнаментом. Выцветшие нити на гобеленах в половину стены. Отвалившиеся куски лепнины с потолка. Роскошные интерьеры прятали от глаз свою потрепанность, стыдливо скрываясь в полутне задернутых тяжелых штор. А в центре гостиной которому прошли, красовалась все та же статуя про Рудольфа Сазентана, основателя рода. В детстве эта глыба белого мрамора казалась мне огромной, а теперь всего лишь большой. Вспомнила! Отец проследил за моим взглядом. Великий был дракон. При нем демоны сидели тихонько и пикнуть не смели. Он подошел и смахнул с руки статуи невидимую пылинку. И это тоже не изменилось. Я подавила смешок. «Интересно, комната, в которой прошло мое детство, все та же?» «Идёмте, госпожа Ивия». Дженни начала подниматься по лестнице. Я следом. На третьем этаже меня ждал неприятный сюрприз. Вместо коридора направо, где располагались мои покои, навсегда закрепленные за мной, как за членом семьи, служанка свернула влево к гостевым спальням. «Даже не спрашивайте», отворив дверь в одну из них. Сказала она, предвосхитив мой вопрос. Змеюка постаралась. Упросила лорда ей отдать ваши покои. Неслыханная дерзость. Щеки запылали от обиды. Что дальше? Ужин от меня усадят на кухне. Вернулась домой, называется. Я вошла в спальню, где под алым балдахином хвалилась в пышными подушками кровать и поежилась. Воздух пах затхлостью и холодом. Это из-за ветра. Он ударяет в это крыло замка. Неизбежно выбивая все тепло, хоть сутки напролет топи. Покой на правой стороне, потому и хозяйский, там драконьи-крылья работают естественной преградой сквознякам. Ничего, я непривередлива. Годы, проведенные в обители, где вместо матрасов доски, одеяло, пошито из колючего простейшего полотна, а подушки набиты соломой, мигом отучают от мягких перин, жарко растопленных каминов и пристрастия к дорогим тканям. «Где твои крылья, пташка?» Скрипучий голос заставил меня вздрогнуть. «Кто здесь?» Дженни уперла руки в талию. «А ну, хоть, а то все лорду доложу. Розок выпишет тебе». «Где твои рожки, козочка?» Голос продолжил тянуть незамысловатую детскую песенку, не попадая толком ни в одну ноту. Я обошла кровать и уставилась на чумазую девицу в лохмотьях, которая сидела на полу, притянув колени к груди, на голове с колтунами вместо волос. Красовался засохший венок из полевых цветов. Что не летаешь, пташка, что не выходишь на лук, козочка, пропила она. Ах, вот это кто! Служанка подошла к нам. Грязнули. Ты чего тут расселась? А ну-ка проваливай! Похлопала в ладоши. Пошустрее! Дженни подхватила ее под локоть и потащила к выходу. Берегись, Иви! оглянувшись, заверещала девица. Разменной монетой станешь. Сгинешь, не загрожь! Не верь никому. Проваливай уже. Служанка выпинала ее в коридор и захлопнула дверь. Простите, госпожа, слаба она на головушку. Это дочка одной из служанок. Мать сгорела у нее, вот и повредилась умом девка. Детем ведь была еще, а та на глазах у нее свечкой полыхнула. Ну, давайте обустраиваться, что ли. В том пожаре, от которого стена дальней башни почернела уточнила я. В том самом служанка распахнула скрипучий шкаф и оглядела несколько платьев, которые там висели. «Вот, Дарина вам гардероб приготовила». «А почему не закрасят до сих пор? Вы о чем? А «О Черной стене башни». «Пробовали. Да как же закрасишь-то? Коли пламя, говорят, магическое было». Дженни понизила голос. «Сколько ни пытались, все одно пробивается чернота. Хоть тресни». Странно это как-то. Магическое пламя? Откуда оно в замке? Ничего не понимаю. Но сейчас не до того. Есть вопросы куда важнее. Помедлив, я задала главный. Ты знаешь, кто будет моим мужем? Лорд Сурнхен, госпожа. Молодой который, конечно же. А не его отец. Тот совсем развалина уже. Вот окочурится пень злобный. Сын его станет главой рода. За ним все кланы драконья пойдут. И будете вы почти что королевой. А какой он, мой жених? Ну, я его лишь раз видала. Женя наморщила лоб. Годков десять назад. Он тогда подростком был. Прыщавый весь. Но наглый, не по возрасту, за... Опу меня ущипнул, когда мимо проходила. Не дело, говорю, да? Спохватилась она. Простите, пожалуйста. Зато правда, хоть и колюче, как ёж в ладошках. Сейчас-то поди, он уже вымухал в настоящего мужика. Что помню, так это светлые волосы да глаза голубые. Маленькие такие. И нос большой очень, а сам росточка среднего. Очаровательный молодой человек вырисовывается, как я посмотрю. Опять я что-то не то говорю. Дженни нахмурилась. Вы не думайте, госпожа, из гадких утят красавцы-лебеди получаются. Да и вы такая красавица, мигом его приручите. Будете вертеть им, как захотите. Вот увидите. Ничего, внешность ведь не главное. Я кивнула сама себе. Лишь бы добрый был, справедливый. И отцом хорошим стал. А остальное стерпится, слюбится. Так ведь? День пролетел незаметно. Позади остался напряженный ужин, где всем повелевала Дарина. И в свое право начал вступать вечер. На мягких лапах сумерек. Он прокрался по саду перед замком, припорашивая все вокруг тенями и укутывая смазанными оттенками заката. Зажгли факелы, и пламя будто растеклось по дорожкам золотыми ручейками, как цепи на темно синей мантии ночи. Я любовалась этой красотой из окна, кутаясь в теплую шаль и вспоминая глаза незнакомца, укравшего мой первый поцелуй. В них тоже танцевало буйное, непокорное пламя, способное и согреть, и сжечь дотла. От этих мыслей, без спросу, вторгшихся в сознание, по телу пробежала волна непонятной стомы и того самого озноба, царапающего кожу, будто звёздная крошева. Нельзя об этом думать. Я помотала головой. Совсем скоро моя свадьба. Негоже грезить о всяком непотребстве. Надо изгнать воспоминания о наглом незнакомце. Но как это сделать, если они возвращаются снова и снова? Госпожа Иви, «Вы не слышите?» Голос Дженни вклинился в мои мысли. «Стучала, стучала, а вы молчите. Гляньте, что привезли». «О чем ты?» Я обернулась и увидела двух мужчин, которые внесли в комнату что-то объемное. Они поставили это в центре и, пробормотав приветствие, поспешно ушли. «Что это?» «Ваше свадебное платье». Служанка сдернула футляр, и я увидела манекен на которой был надет сияющий даже в полутьме комнаты белоснежный наряд. Красотища-то какая! Верно говорю? Да, очень красивая. Я подошла ближе и увидела роскошную вышивку золотой нитью, ряды крохотных жемчужинок, обрамляющих корсаж, и пуговки из драгоценных камней, разноцветный змейкой, сбегающей к талии, плавно перетекая в узоры на пышном подоле. Это подарок вам от семьи будущего мужа сообщила Дженни любой с платьем. Дарина хотела приказать обычное вам пошить, недорогое, но не выгорело у этой ведьмы ничего. Отец жениха настоял, чтобы невеста пошла к алтарю в самом лучшем наряде, что только можно найти в империи. Девушка бережно расправила складки свадебного платья. «Эта змеюка вся на злобу и зайдёт, когда увидит вас в нем. У нее то не будет свадебки. Порченую такую кто возьмет? Из полюбовниц-то?» Хоть и делает наш лорд все, что она пожелает, а замуж все одно не возьмет, Как бы гадюка ночами не старалась. Ну, она посмотрела на меня. А вам-то нравится? Очень красиво. Повторила я, чувствуя, как тело помимо воли охватывает дрожь. Знала, конечно, что скоро свадьба, но осмысления неизбежности и быстрого ее приближения не было. Как со смертью. Все понимают, что рано или поздно лягут в могилу но живут спокойно с этим представлением, до поры не особо задумываясь. Да вы не бойтесь, шепнула Джинни. Все поначалу брака страшатся, а потом так втягиваются, что некоторых и за уши не оттащишь. Очень убедительно звучит, особенно из уст незамужней девицы, отметила я. Вот, уже улыбаетесь. Хорошо, служанка просияла. А еще от брака детки бывают. Это ли не громадное счастье? Дитя на свет произвести. Дженни умильно улыбнулась. Они поначалу хоть и страшненькие, красные, визгливые, а потом такие няшечки становятся, пухлики щекастые, так и съела бы сладеньких. Дети. Никогда не думала, что стану матерью. Странно чувствовать такое. Мысль завозилась в голове, устраиваясь поудобнее. Хорошо, что теперь драконы не обращаются, а то ведь раньше бедным драконицам Приходилось в истинном облике яйца откладывать, как курам. «Ладненько, налюбовались? Теперь, баеньки ложитесь!» — велела Дженни, вернув чехол на манекен. «Мне еще вашу фату присборить надо и где диадеме ее присобачить!» Она откинула одеяло и вытащила из-под него грелку. «Фату?» — переспросила я, забравшись в приятно теплую постель. «Ага!» — девушка укрыла меня и подоткнула края под матрас. Длинющая и густая такая, что колтарю вас придется под руку вести, чтобы не споткнулись. Что? Она уставилась на меня хихикающую. Ничего, просто подумала, что можно тогда у алтаря манекен установить, сделать ему голову из капусты и на нее фату надеть. Развеселились, смотрю. Дженни покачала головой, тоже улыбаясь. Не пройдет это кифинт ушами у вас. Была уже такая умная драконница, служанку в платье обредила. И за место себя колтарю и отправила. А ты не хочешь со мной поменяться? Во мне затеплилась наивная надежда, что свадьбы можно избежать. Да как бы не так, госпожа Ивия!» фыркнула служанка. После того случая проверяют ведь перед тем, как на дорожку Аллу уступать, кто под фатой прячется, и только убедившись, что невеста та ведут ее к жениху. Жаль! вздохнула я, натянув одеяло до подбородка. «Стала бы и ты госпожой!» «Ага, безголовый только, как этот манекен!» Дженни ткнула в него пальцем. На плахе мигом самомнение укорачивают. Все, спите уже! Завтра с утра подготовку начнём к свадебным мероприятиям. Днём жених прибудет, а вечером и саму свадьбу сыграем!» «Уже завтра вечером?» Я подскочила. «Да, госпожа, чего тянуть? Выкуп за вас лорд наш получил, остальное готово все сегодня с ночи на кухне кошеварить к завтраму начали охотники десяток оленей притащили а свежевать да приготовить вся ночь уйдет мое сердце застучало в горле уже завтра я выйду замуж и и все что должно после того тоже случится следующей ночью милосердная богиня помоги!